3. Завтракали вчетвером. Кроме Авраама, Лизы и Рахели, за столом сидел мрачный старичок, не произнесши за время завтрака ни слова и бесцеремонно разглядывавший Лизу совершенно безумными глазами цвета морской волны. Молчала и Рахель, но в отличие от мрачного старика, она не отрывала глаз от тарелки, в которую с самого начала положила горсточку творога и чайную ложку мармелада. Зато Ашенсен говорил за троих. После чашки кофе Его усталость сняло как рукой. Старик рассказывал анекдоты и обсуждал израильских политиков, намазывал мармелад на кусочек жареного хлеба и объяснял, что именно сахар пробуждает активность клеток головного мозга и потому называть сахар белой смертью могут только злоумышленники. Лиза с удовольствием съела горячий круассан и выпила черный кофе. Она бы с удовольствием добавила в кофе немного молока, но молоко стояло около мрачного старичка. А обращаться к нему Лизе не хотелось. Наконец Ашензон тщательно промокнул губы и поднял глаза. «Мы можем продолжить», — сказал он. «Если, конечно, вы уже поели, мадемуазель». «Благодарю вас». Лиза отодвинула пустую чашку. «Я уже поела». Лиза поднялась из-за стола и в сопровождении Авраама пошла в гостиную. У самой двери она оглянулась. Мрачный старичок смотрел на нее. Лизе показалось. что в его безумных глазах светится ненависть. Лиза смутилась. «За что этому человеку ненавидеть ее?» Сев на прежнее место в гостиной, Лиза легко кивнула в сторону столовой и спросила, «Кто этот человек?» «Мой брат Лео», Авраам вздохнул. «В нашей истории он тоже сыграл определенную роль, и до нее мы скоро дойдем». «Он ваш младший брат?» «Лео старше меня на три года». Он родился в 1910-м, в Могилеве. Тогда наша семья еще не перебралась в Париж. Но если позволите, я продолжу. Лиза откинулась на спинку кресла и кивнула. Итак, стороны приступили к разработке плана встречи, продолжил Авраам точно с того места, на котором прервал свой рассказ до завтрака. Подписание договора не могло состояться в Германии. Нацисты не могли допустить приезда в свою страну делегации еврейского агентства или даже его высокопоставленного представителя. Это могло стать, известно прессе, не германской. За прессу Германии нацисты были спокойны. Но закрыть рты журналистам других стран они тогда еще не могли. В то же время подписание договора не могло состояться и в другой стране. Ведь визит немецкого канцлера был событием слишком заметным. и его встреча с представителем агентства могла получить нежелательную огласку. «Так как же?» – вырвалась у Лизы. После крепкого кофе ей отчаянно хотелось закурить, но она не решалась попросить разрешения. И тогда было найдено решение, простое в своей гениальности. Встреча должна была состояться в поезде в Восточном экспрессе, который, как известно, выходит из Парижа, проходит по территории Германии и дальше. по Восточной Европе до Стамбула. Представитель агентства должен был сесть на поезд в Париже, заняв, разумеется, отдельное купе. В дами в поезд садились агенты германских спецслужб. В их задачу входила проверка документов представителя агентства и его личный досмотр. Разумеется, у представителя агентства не должно было быть никакого оружия. Гитлер должен был сесть в поезд на подъезде к Берлину. До следующей станции Фюрстенвальде было полтора часа. За это время подписывался договор. В Фюрстенвальде Гитлер выходил из поезда, а наш представитель ехал дальше до Стамбула. Оттуда возвращался в Париж самолетом с подписанным договором. Таков был план. Ашензон замолчал, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Лизе показалось, что старику нехорошо. Она коснулась его руки. Авраам не шелохнулся. В груди Лизы колыхнулась холодная змея и ударила хвостом где-то в районе сердца. Она вскочила. «Что с вами?» Ашинзон открыл глаза. «Простите, что напугал вас», — сказал он. «Небольшой приступ, но уже все в порядке. Давайте продолжать». Встал вопрос о том, кто будет подписывать договор со стороны еврейского агентства. Нацисты выдвинули условия. Это должен быть высокопоставленный чиновник, но не член высшего руководства. Ведь скрыть поездку в Стамбул Бен Гуриона или Вейтсмана было невозможно. Кроме того, они всегда путешествовали в сопровождении секретарей, помощников. Любое их перемещение в одиночку сразу привлекло бы внимание. И тогда было принято решение, что договор подпишет. Мой дед, вырвалась у Лизы. Ваш дед! кивнул Авраам, первый секретарь европейского отдела. Он часто ездил по Европе, и его путешествие в Стамбул никого не удивило бы. «А у него разве не было помощника?» спросила Лиза. «У высшего руководства агентства было по нескольку помощников и секретарей, и посвящать в курс дела всех этих людей было опасно, а у Жана Вальдмана был всего один помощник. Этим помощником был я». Авраам поднял на нее глаза, и в них на мгновение вспыхнул давно угасший огонь страсти и авантюр. «Мне было 22 года. Я был молод и готов умереть за счастье своего народа. Меня посвятили в курс дела. Я знал, для чего Жан едет в Стамбул. Более того, я должен был проводить его в Париже и встретить в Стамбуле». Кто еще знал о подлинной причине поездки деда? Тогда мне казалось, что о поездке Жана не знал никто. Аврам кивнул, словно подтверждая, что Лиза на правильном пути. Все это держалось в строгой тайне. Но сегодня я понимаю, что об этой тайне знало довольно много людей. Все высшее руководство агентства. Ну, это естественно. Кроме того, агентство контролировало состав с момента его отправления из Парижа. Несколько наших людей ехали под видом коммерсантов до Стамбула или до Бухареста. Они должны были отслеживать ситуацию изнутри, держась, разумеется, подальше от 12 вагона, в котором ехал ваш дед. Ведь в поезде было немало агентов гестапо, и любое их подозрение могло сорвать сделку, от которой зависели жизни сотен тысяч евреев и их детей. Наши люди наблюдали за поездом и извне. В Поздаме, в Берлине и Фюрствальде. Кстати, мой брат Леон со своей группой наблюдал за вокзалом Фюрствальде и должен был сообщить в Париж о том, что Гитлер покинул состав. То есть о поездке деда знало не меньше двух десятков человек. Лиза покачала головой. «А может быть и больше», – кивнул Авраам. «Но, во-первых, они знали не обо всей операции, а только о том, что каждая из них должен делать на своем конкретном участке. Во-вторых, это были верные и не раз проверенные люди. Они понимали, насколько важна операция, которую они прикрывали. И что же произошло дальше? Я провожал вашего деда в Париже 12 апреля 1935 года. У него был билет на место номер 16 в восьмом купе 12 вагона. Я занес в купе его чемодан и вышел на перрон. Окно купе было открыто. Жан долго смотрел на меня. Потом сказал «До встречи в Стамбуле». Мне показалось, что его что-то гнетет. Я спросил «Что тебя волнует? Ведь все уже оговорено. Осталась простая формальность». Он улыбнулся и кивнул «Все будет в порядке. Мы спасем наших братьев, а это главное». И тут поезд тронулся. Мы махали друг другу руками. И я шел за поездом, пока не кончился перрон. «У вас было дурное предчувствие?» спросила Лиза. «Нет». Авраам решительно мотнул головой. «Напротив. Мне казалось, что все завершится благополучно. И дальше все шло без проблем. Поезд пересек границу». «Наш человек сообщил из постдама, что в поезд сели четыре сотрудника центрального аппарата гестапо. Мы замерли в ожидании. Если хоть что-то вызовет их подозрение, Гитлер в поезд не сядет». И вот состав подошел к Берлину. Наши люди контролировали все подъезды к вокзалу. И вскоре мы получили сообщение, что Гитлер сел в поезд. Конечно, это произошло не на вокзале. Состав уже отошел от перона, прошел метров 200 и остановился. Бронированный майбах Гитлера подъехал прямо к составу, и немецкий канцлер поднялся по ступенькам 12 вагона вместе с четырьмя охранниками. Мы все облегченно вздохнули. Теперь оставалось ждать следующей остановки поезда. Фюрст-Вальде. Как я уже сказал, там за вокзалом и подъездными путями вели наблюдение мой брат Леон и его люди. Все произошло как в Берлине. Примерно за километр до станции состав остановился. К нему подъехал все тот же Майбах. Четыре фигуры спрыгнули на насыпь и бережно сняли с подножки пятую. Через мгновение машина умчалась в сторону Берлина. Леон находился на вокзале и первым получил сообщение об отъезде Гитлера. Он уже хотел сообщить в Париж о благополучном завершении операции. Но тут случилось неожиданное. Вокзал начали оцеплять гестаповцы. Как только состав остановился, несколько человек поднялись в 12 вагон. Вскоре они вышли и вынесли из вагона черный клеенчатый мешок. Мешок унесли в здание вокзала, в окружении солдат в черной форме. Леон видел, как следователь раскрыл мешок. Фотограф сделал несколько снимков. Затем мешок закрыли, уложили в машину скорой помощи и увезли. «Это было тело моего деда? Мы все были в этом уверены. Тем более, что после отправления поезда наши люди сообщили, что его купе в 12-м вагоне пусто. За что они его убили? Этого никто из нас не знал. Переговоры после этого уже не возобновились». На запрос Ватикана о причинах срыва подписания соглашения гитлеровцы ответили, что более не намерены иметь дело с еврейским агентством, не заинтересованы в переговорах и ни при каких условиях не дадут разрешения евреям Германии на свободный выезд из страны. А примерно через неделю Гитлер создал специальное управление по делам евреев, которое и начало разрабатывать план истребления всех еврейских общин Европы. В агентстве считали, что Жан сорвался, не выдержал и что-то сказал Гитлеру о его зверином антисемитизме. Может быть, даже дал пощечину. И охрана фюрера его застрелила. «Вы поверили в эту версию?» – усмехнулась Лиза. Авраам откинулся на спинку кресла. но его лице появилось странное мечтательное выражение. Лиза поняла, что он перенесся мыслями в те далекие дни и пытается что-то вспомнить. «Я знал вашего деда лучше, чем кто-либо другой», – медленно проговорил Авраам. «Он был очень выдержанным человеком, особенно во всем, что касалось дела. И мне было трудно поверить в то, что Жан сорвался, даже если учесть, что перед ним сидел самый страшный в истории враг нашего народа». Он опять замолчал, поднял глаза к потолку и продолжил. «Но другой версии, другого объяснения того, что произошло». У меня не было. «Пока?» «Пока?» Лиза подняла глаза на старика, словно призывая его не томить и говорить быстрее. «Случилось что-то еще?» Я, как и должен был, встречал поезд в Стамбуле, в терминале серкиджи Я уже знал, что Жан не приехал, но сыграл неведение. Заявил проводнику, что не могу найти своего дорогого друга. Проводник рассказал, что, к его великому сожалению, Мой друг скончался в дороге от острого сердечного приступа, и его тело было оставлено на территории Германии. Я был безутешен, и проводник позволил мне заглянуть в купе, в котором ехал мой друг. Я вошел в купе и на полу обнаружил темные пятна. Пользуясь тем, что проводник оставил меня одного, я отскреб с ковра, лежащего на полу купе, темно-бурые крошки. Вернувшись в Париж... Я отдал эти крошки на экспертизу. Они оказались частичками крови. Но это была кровь второй группы. А у вашего деда Лиза была третья группа крови. Может быть, на полу купе была кровь двух людей? Лиза пристально взглянула на Авраама. Или нескольких человек. Я это проверил. Авраам покачал головой. Можете не сомневаться. Эта мысль пришла и мне в голову. «Уже после того, как состав вернулся в Париж, я нашел его на запасных путях, пробрался в двенадцатый вагон и вырезал часть ковра, лежащего на полу в этом злополучном купе». Авраам поднял глаза на Лизу. «Нет, Лиза, на ковре была кровь одного человека, кровь второй группы». «Вы хотите сказать, что в купе убили не дедушку Жана? Я ничего не хочу сказать, Лиза». Авраам развел руками. Я просто излагаю вам факты. Факты, которые я не успел сообщить вашему отцу и которые, как мне казалось, вы должны знать. А делать выводы — это уже ваше дело. У меня на это просто не хватит времени». Лиза кивнула. В голове у нее был полный кавардак. Метались какие-то обрывки мыслей, что-то вроде «Как же это?» и «Этого не может быть!» Ашензен молча смотрел на нее, шумно вдыхая и выдыхая воздух. Лиза поняла, что старик ждет вопросов. «Вы пытались навести о нем какие-нибудь справки?» «Конечно!» – кивнул Авраам. «И лично, и по официальным каналам. Но на все запросы в германское посольство, в МИД Германии, в Рейхстаг мы получили один единственный ответ». Согласно данным пограничной службы, Жан Вальдман пересек франко-германскую границу 12 апреля в поезде. Более он границу не пересекал, германскими властями не задерживался, никаких претензий к нему германские власти не имеют, и куда он исчез, не знают. По просьбе французского правительства ваш дед был объявлен в розыск в Германии, но, как вы понимаете, никаких результатов это не дало. «То есть мой дед бесследно исчез». Лиза ощутила, как от этих слов по щекам пробежал холодок. Она промокнула платочком лоб и щеки. «Ваш дед бесследно исчез», — кивнул Ашензон. «Он вошел в поезд. Это я видел своими глазами. Но из поезда он не выходил. И мертвое тело, которое вынесли из поезда сотрудники гестапо, Фюрст Вальди, принадлежало не ему». Лиза молчала. Она вспомнила одну из любимых фотографий дедушки Жанна. Веселый, улыбающийся дед в сюртуке с развивающимися на ветру полами. Стоял на фоне моря и махал кому-то рукой. Лиза всегда представляла, что дед машет ей. Что же там произошло в этом купе? Нет, это какая-то ошибка. Просто этот старичок перепутал группы крови. Нацисты убили ее деда. Убили за то, что он пытался спасти своих собратьев. и другой правды быть не может. «Вы уверены, что в вагон поднялся Адольф Гитлер?» – тихо проговорила Лиза. «Конечно! Наши люди зафиксировали это точно. В поезд в Берлине поднялся канцлер Германии Адольф Гитлер. Пытались ли вы найти моего деда после войны?» «Пытался!» Ашензон тяжело вздохнул, и Лиза поняла, что старик устал. «Поиск Жана? «Единственное, к чему я относился серьезно в этой жизни. Я хотел его найти, причем непременно хотел это сделать сам. За все то, что Жан сделал для меня. Именно поэтому я не успел рассказать все это вашему отцу. Но нацисты, судя по всему, уничтожили все данные о той встрече. Во всяком случае, в германских архивах мы не нашли ничего, что было бы связано с именем Жана Вальдмана». Лиза подняла глаза на Ашензона. Он шумно выдыхал воздух, и на его верхней губе поблескивали капельки пота. «Вам надо отдохнуть», — сказала Лиза. «Конечно», — кивнул старик. «Я отдохну. Только покажу вам несколько фотографий». Он приоткрыл ящичек стола и быстрым движением извлек из него два пожелтевших кусочка картона. Лиза бережно взяла в руки один из них. В центре снимка стоял дед в светлом сюртуке, опираясь на трость. Но он не улыбался, строго смотрел перед собой. А за его спиной застыл железнодорожный вагон с цифрой 12 на табличке около двери. У вагона Лиза разглядела человека в форме проводника, каких-то людей с чемоданами в руках. «Это тот самый вагон?» — спросила она. Ашензон кивнул. «Этот снимок я сделал на вокзале». За минуту до того, как Жан поднялся в вагон, агентство требовало полного отчета об операции. Старик протянул ей вторую фотографию. «А это ваш дед смотрит на меня из окна своего купе». Лиза всматривалась в глаза, смотревшей прямо на нее, и вдруг ощутила какую-то странную привязанность к этому человеку. Родственные чувства, удивилась она. «Неужели они действительно заставляют нас ощущать нечто особенное к людям, которых мы никогда не видели и не знали?» «Я могу взять эти фотографии?» «Конечно!» – старик прикрыл глаза. «Они ваши, Лиза. А теперь я действительно хотел бы отдохнуть. Моя машина и водитель в вашем распоряжении. Побродите по Иерусалиму, поезжайте в Тель-Авив. Ваш отец очень любил этот город». «Рахель поможет вам составить план экскурсий!» Лиза взглянула на Авраама. «Может быть, вызвать врача?» «Не беспокойтесь, Лиза!» Старик открыл глаза. «Врач мне не поможет. Просто попросите Рахель зайти. Мне действительно нужен отдых!» Лиза поднялась с кресла и, не выпуская из рук драгоценной фотографии, пошла к двери, стараясь почему-то ступать как можно тише. Четыре. отеля Рои де Сицилия. Этот отель порекомендовали ему сослуживцы, охарактеризовав его как «очень приличный и совсем недорогой». Немолодой водитель с худым аристократическим лицом в виде вытянутого овала и никак не сочетавшимися с ним пышными усами коротко кивнул и тронул свой Рено с места. Коротко кивнул и тронул свой Рено с места. Андрей смотрел в окно на пассажиров, катящих в разных направлениях свои чемоданы. и чувствовал, что эта картинка суеты и бешеного ритма совсем не угнетает, а только радует его. «Ах, где ты, где ты, где ты, мечта моя? Париж! Поэтами воспетый от погребов до крыш!» Промурлыкал Андрей слова известной песенки Д'Артаньяна из американской версии мультфильма о мушкетерах и усмехнулся. «Известно, где Париж? Вон он, здесь, вокруг. И он приехал сюда не просто так, а по делам». Эта мысль почему-то была особенно приятна. В последний раз он был в Париже всего неделю назад. Тогда в качестве преуспевающего бизнесмена Андрей занимал люкс в хотеле Риц и делал все, что должен делать в Париже россиянин, не ограниченный в средствах. Покупал золотые безделушки и шелковые галстуки, волочился за юными танцовщицами и просиживал все вечера в ресторанах с партнерами по бизнесу. Именно там, в ресторане Лида, когда подали устриц, ему и пришла в голову эта мысль. Зачем? Зачем все это? Все эти отвратительные, безвкусные устрицы, все эти безделушки, равнодушные, умело имитирующие страсть танцовщицы. Рестораны – вечные разговоры о достигнутых успехах, единственная цель которых – понежить свое требующее постоянного внимания эго. Он пытался отмахнуться от мысли, как от вредной и несущественной, но мысль возвращалась вновь и вновь, добавляя все новое и новое зачем. Все это его почему-то так расстроило, что Андрей выбрался из-за стола и заявил, что ему пора. Коллеги зашумели, в бокалы хлынула ледяная водка. Но Андрей остался тверд, откланялся и вышел, провожаемый уважительным взглядом белобородого швейцара, получившего привычно 50 евро на чай. Машину он отправил в отель, а сам пошел пешком, с удовольствием вдыхая всей грудью прохладный воздух. От Лувра Андрей спустился к сене и пошел по набережной, касаясь ладонью каменных перил и скользя небрежным взглядом по мутным маслянистым водам Великой реки. Неужели он собирается вот так прожить всю жизнь? Ему уже 36. Сколько он еще протянет? Пусть еще столько же. Нет, мало. Хорошо бы еще лет 50, как минимум. а еще лучше 60. Ладно, пусть 60. Все равно это пустяк по сравнению с вечностью. И все 60 лет он так и будет сидеть в кабаках, болтать ни о чем и делать вид, будто именно он диктует Солнцу, когда оно должно начать свой подъем на небосклон. А ведь когда-то он считался перспективным ученым. 10 лет назад он защитил кандидатскую диссертацию о работе советской разведки в Юго-Восточной Азии. И его научный руководитель, профессор Королёв, назвал эту диссертацию очень интересной работой. А Королёв слов на ветер не бросает. Это известно всем. Так что не уйди он в бизнес. Стоп. Андрей остановился и помахал рукой плывущей по реке баржи. Стоп. Всё это ерунда. Пьяная слезливость и вечное русское желание довести самоунижение до абсурда. Он, между прочим, уйдя из науки, не фантики собирал, а создал компанию AC Glass. И производил, между прочим, не какую-нибудь ерунду, а линзы для очков. И сеть оптик открыл в 40 городах. И очки продавал дешевле, чем все конкуренты. А потом вышел на биржу и занялся недвижимостью и биржевыми операциями. А зачем? Андрей остановился. И действительно, зачем? Ведь он терпеть не может биржевые операции. И от недвижимости его воротит. Что же получается? Он зарабатывал деньги, не спал ночами, работал сутками, боролся с конкурентами и победил только для того, чтобы заниматься тем, чего он терпеть не может. Ерунда какая-то. Но почему он должен заниматься этой проклятой биржей? Чтобы заработать, зачем? Заработанных денег ему хватит на всю жизнь. А если еще продать Эйси глаз и компанию по недвижимости, и инвестиционную фирму? и положить деньги на закрытый счет. То годовой процент составит. Андрей привычно закрутил в голове цифры и остался доволен полученным результатом. И можно будет не заниматься биржевыми операциями и не покупать недвижимость. А чем он будет заниматься? Летать в Париж, сидеть в ресторанах и волочиться за танцовщицами. Что я и делаю сейчас без всех этих хлопот? Вспомнил Андрей фразу Жванецкого и улыбнулся. Нет. Если он действительно сможет освободиться от всей этой глупой текучки, он вернется в науку и опять займется тем, что он любит истории разведки. Только не поздно ли, сколько работ написано за 13 лет? Наверное, все архивы перепаханы сотнями новых исследователей. Ну и что? Для него нет места в науке? Такого не может быть. Если уж в бизнесе он сумел занять свой плацдарм. Конечно, будет непросто, но игра стоит свеч. Ведь только за письменным столом и у пыльных полок архивов он ощущал себя счастливым. К нему приходили ни с чем не сравнимые чувства поиска и познания истины, вдохновения и азарт, с которым не сравнится ни азарт казино, ни азарт поиска новой любовницы. Нет, все это несерьезно. Как он уйдет из бизнеса? Как все бросит? Как продаст? Кому? Андрей остановился. Что значит, как уйдет из бизнеса? Вот так возьмет и уйдет. ведь он хозяин своих дел и поступков. Только что в ресторане он доказал это всем. Теперь это придется доказать самому себе». Андрей огляделся. Низкие тучи, нависшие над Парижем, разошлись. В городе стало заметно светлее. «Может быть, это знак?» – подумал Андрей. «Одобрение моих мыслей какими-то высшими силами». Он улыбнулся небесам и подмигнул тому, кто сидит надо всем в бездонном мраке. Кажется, они друг друга поняли. Андрей запахнул плащ и быстро пошел по направлению к гостинице. На следующее утро Андрей с удивлением обнаружил, что решимость изменить жизнь не только не исчезла, но стала еще более привлекательной. В тот же день он улетел в Москву и прямо из аэропорта поехал в институт. Отдел истории разведки Андрей нашел не без труда. Теперь он размещался на третьем этаже, а не на пятом, как 13 лет назад. Люди в отделе работали новые, молодые и не склонные к долгим разговорам с неизвестными. О бывших сослуживцах Андрея они что-то слышали, но где они сейчас, не знали. И только когда он упомянул профессора Королева, оживились. Конечно, они знают Николая Павловича. Еще бы им не знать заместителя директора собственного института. Андрей обрадовался, поблагодарил коллег, угостил их сигаретами прямо из Парижа и спустился на второй этаж, где по традиции размещалось начальство. Лёв принял его сразу. Выбрался из-за стола, обнял, постучал ладонью по спине. «Вырос, вырос, изменился. К нам-то какими судьбами?» Услышав о желании Андрея вновь заняться наукой, стал серьезным и вернулся за стол. «Что-то не получилось в бизнесе?» – спросил он. Все получилось». Андрей сел напротив. не сводя глаз с постаревшего лица своего научного руководителя. «Просто надоело. Хочется заниматься своим делом». Он поднял взгляд на Королёва и увидел в его глазах сомнения. «Это правда, Николай Павлович. Я не обанкротился. За мной не охотится налоговая инспекция. Я не собираюсь укрываться здесь от следователей Мура. Просто хочу вернуться». Королёв еще несколько секунд помедлил, словно пытаясь уговорить самого себя поверить бывшему любимцу. Наконец его взгляд очистился, и Андрей понял. Поверил. «Что ж, Андрюшенька», — кивнул Королёв. «Может быть, ты и прав. Жизнь коротка. Чего ее тратить по пустякам? Что тебе рассказать о нас? После твоего ухода наступили тяжелые дни. Уже думали, институт закроют. Хоть и академический, а все равно. Зарплату не платили. Много людей ушло. Не удержались. На самом краю. Потом потихоньку выправилась». «Бюджет появился. Люди стали возвращаться. Твой отдел в последние годы очень активно работает. Архивы открылись. Разведка всех интересует. Много диссертаций сделано. Так что тему для докторской подобрать будет непросто». «Тему всегда непросто подобрать», — улыбнулся Андрей. «Только не может быть, чтобы у вас в запасниках ничего не было. Поделитесь?» — Королев засмеялся. «Эх, Андрюша, Андрюша», — сказал он. Поделюсь, конечно, если ты серьезно решил вернуться. Я тебя, как исследователя, всегда ценил. И когда ты в бизнес ушел, сначала переживал. Потом, когда весь институт без зарплаты остался, переживать, конечно, перестал. Но часто вспоминал твое упорство. Наверное, оно и в бизнесе тебе помогло. Андрей засмущался, но кивнул. Помогло, конечно, Николай Павлович. И знание тонкости работы разведки тоже помогло. В бизнесе ведь как на войне. Без разведки не обойтись. Королёв стёр с лица улыбку. Ты, я вижу, Андрюша, навоевался. Я рад, что ты решил вернуться. Даже поверить не могу, что все это серьезно. Серьезно, Николай Павлович, ещё как серьезно. Вы же меня знаете. Решил, значит, не отступлю. Теперь бы мне только тему найти. Я же говорю упорный, рассмеялся Королёв. Все ему сразу подавай. Только порог переступил, дай тему. «Ладно», — Королёв кивнул. «Есть у меня кое-что!» Королёв открыл верхний ящик стола и достал из него папку. «Вот, посмотри!» Он протянул папку Андрею. Андрей осторожно раскрыл ее. В папке лежал пожелтевший лист бумаги. На Андрея пахнуло знакомым и полузабытым ароматом архива. Он положил папку на стол и прочёл. «Совершенно секретно! Напечатано в одном экземпляре!» генеральному секретарю ЦК ВКП, товарищу Сталину И. Лично. Донесение. Французская разведка готова к проведению известной вам операции «Каталина». Операция назначена, предположительно, на 12 апреля. В силах нашей местной резидентуры способствовать как проведению этой операции, так и ее срыву. Жду ваших указаний по этому вопросу. руководитель седьмого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР А. Артузов. Сверху листа наискосок шла резолюция, написанная известным Андрею твердым почерком Сталина. Андрей чуть сдвинул лист и прочел. «Успех этой операции, равно как и ее провал, нам выгодны, потому не рекомендую вмешиваться в ее проведение». И. Сталин. Андрей осторожно закрыл папку и поднял глаза на Королева. «Интересно». «Интересно», — подтвердил Королёв. «Но самое интересное, то, что кроме этой бумаги об операции Каталина ничего нет. Ни в одном нашем архиве. Даже в личном архиве Сталина. Ни одного документа? Ничего». Королёв пожал плечами. «А в архиве французской резидентуры? Тоже нет. Ни одного упоминания». «Странно». Андрей раскрыл папку и прочел документ еще раз. «Это почерк Сталина». «Сомнений нет, хотя любой почерк можно подделать». «Вы считаете, что...» — нерешительно начал он. «Исследовать эту историю было бы очень интересно», — кивнул Королёв. все таки неизвестна операция. Я решил было этим заняться. Но надо лететь в Париж, прорываться в тамошние архивы. Мне в моем нынешнем статусе это уже сложно». Взгляд Королёва стал виноватым. «Административная работа все время забирает. А вот ты...» «Я готов!» Андрей захлопнул папку. «Я могу вылететь в Париж завтра!» Королёв рассмеялся. «Теперь я понимаю. Откуда твои успехи в бизнесе, Андрюша? Такой напор, такие скорости. Но мы, увы, структура государственная, а значит медлительная. До завтра не успеем оформить все документы». «Ничего». Андрей держал заветную папку двумя руками, словно кто-то намеревался ее отнять. «Вернусь, все оформим. Только письмо мне напишите, что я представляю институт». Королев на мгновение замялся, словно у него в голове вновь мелькнула мысль, можно ли доверять Андрею после столь долгого отсутствия. Андрей не сводил глаз с лица своего научного руководителя и понимал, какая борьба сейчас идет в его душе. «Его можно понять», — подумал Андрей. «Вдруг я возьму письмо и использую его для какой-то аферы. Мало ли у нас таких случаев». Наконец Королёв принял решение. «Письмо напишу», — кивнул он. «И кое-какие телефоны дам». Андрей оторвал от груди драгоценную папку. «А этот документ?» — осторожно спросил он. «Забирай», — великодушно улыбнулся профессор. «Только копию сделать не забудь. Пусть это будет первым листом твоей диссертации». Рено мягко затормозил у тротуара. Отель Рои де Сицилия, месье! торжественно провозгласил таксист, глядя на пассажира в зеркальце, и зачем-то добавил Улица ревали! Андрей достал из кармана стофранковую бумажку, протянул ее водителю, покосился на скромное пятиэтажное здание с мансардой и подумал, что надо было заказать номер в хотеле Риц. Что это он вдруг поскромничал? Водитель протянул ему сдачу. Раньше Андрей бы отмахнулся от такой безделицы, но сейчас протянул руку и взял купюру. Он теперь не какой-нибудь миллионер-бизнесмен, а скромный ученый. Вот и будет жить так, чтобы не выделяться. В отеле «Роя де Сицилия». Он вытянул из багажника свой чемодан, приветливо махнул таксисту и пошел к подъезду. Мысль о том, что он прилетел в Париж не просто погулять, а по делу, продолжала оставаться для него чрезвычайно приятной.